Глава шестнадцатая. На следующее утро я проснулась, когда день только начал заниматься. За окном было еще серо. Я прислушалась к себе. Чувствовала себя на удивление хорошо. Вчерашнего недомогания как не бывало. По крайней мере, физически я была здорова. Болезнь отступила. С душевным же равновесием буду разбираться чуть позже. когда окажусь дома, подальше от источника дискомфорта. Не торопясь, приняла душ, с наслаждением стояла под горячими струями воды, тщательно промыла волосы, вытерла их и расчесала. Затем почистила зубы и, наконец, почувствовала себя полноценным человеком. В ванной ждала моя одежда, но я решила на этот раз послушаться приказом Вадима и осталась обнажённой. Вышла из отведённой мне спальни. В доме стояла тишина. Я прислушалась, но Борисов, видимо, ещё спал. Сварила себе кофе и встала у окна, глядя, как падает снег, закрывая пушистым покрывалом ещё оставшиеся тёмными прогалины на опушке леса. «Доброе утро!» — раздался позади меня мурый голос. «Доброе!» — я обернулась. Выражение лица Вадима было под стать голосу. Он подошел к кофеварке и наполнил кружку для себя. Устроился за столом, задумчиво отпивая кофе. А я молча наблюдала за ним. Рассматривала утреннюю щетину, хмурые складки на лбу. Сегодня у него плохое настроение. «Интересно, почему?» Хотела бы я научиться понимать его. Молчание было некомфортным, по крайней мере, для меня. Но я не решалась начать разговор первой, да и не знала, с чего начинать. «Эй, Вадим, ты собираешься трахнуть меня перед отъездом, так что ли?» Поэтому снова отвернулась к лесу и снегу. «Собирайся, через пятнадцать минут выезжаем». Он допил кофе, поставил пустую кружку в раковину, ушел, оставив меня в тишине и сомнениях. Похоже, утреннего секса не будет. Я усмехнулась своим ощущениям, не зная, чего в них было больше — облегчение или разочарование. Я быстро оделась, не желая заставлять Борисова ждать. Но когда вышла на улицу, он уже стоял рядом с машиной, укладывая свои вещи в багажник. Заметив меня, Вадим вернулся в дом. наверное, чтобы проверить, все ли в порядке. Спустя несколько минут он вышел, и мы тронулись в путь. За всю обратную дорогу Борисов не сказал мне и слова, лишь в самом начале напомнил, чтоб пристегнулась. Я изредка бросала на него взгляды. Вадим внимательно смотрел перед собой. Его лицо хмурилось, словно он обдумывал какой-то сложный вопрос, но так и не смог прийти, какому-нибудь решению. Борисов остановил машину на подъездной дорожке в нескольких метрах от входа в наш особняк. Двигатель продолжал работать. Я повернулась к мужчине, чтобы попрощаться, но он нарочито смотрел в другую сторону. Тогда я открыла пассажирскую дверь и вышла на улицу. Машина сразу же рванула с места и, объехав подъездную клумбу, скрылась за деревьями. Я смотрела ей вслед. Глубоко внутри зрело чувство обиды на этого грубияна. Вот что ему стоило сказать мне что-нибудь на прощание. В доме по-прежнему было пусто. У прислуги выходные, отец в больнице, дед в Швейцарии. Одна я, непрекаянной тенью, брожу по этажам. Первым делом я позвонила в клинику, чтобы узнать, как себя чувствует мой папа. Состояние было стабильным. Он проснулся и мог меня принять. Я сообщила, что скоро приеду, и отправилась переодеваться. Звонок от дедушки застал меня врасплох. Этот старый жук был хитер, напорист и за километр чувствовал ложь. Но ему самому нельзя было волноваться, пока он проходил реабилитацию после инсульта. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы дед ни о чём не догадался. Радовалась его звонку в меру, без излишнего усердия, на вопросы отвечала достаточно подробно, виртуозно избегая опасных мест. Фух, кажется, мне удалось убедить дедушку, что у нас тут всё в порядке. Ещё не хватало ему повторного инсульта. Не хотелось этого признавать, но дедушка сильно сдал за последние несколько лет. После разговора с дедом больше похожего на допрос с пристрастием, я чувствовала настоятельную потребность в кофеине. Казалось, из меня вытянули душу, рассмотрели ее под микроскопом и вставили обратно. Да, мой дедушка тот еще фрукт. Мне с детства пришлось научиться с покерфейсом лавировать меж его запретов, чтобы выторговывать себе небольшие островки свободы. Слово сказать, мой папа Поступал точно так же. Такси подъехало, когда я заканчивала одеваться. Накинула длинное чёрное пальто, натянула сапоги на высоких каблуках, глянула в зеркало. Ну вот, совсем другой человек. Эта женщина, что смотрела на меня с той стороны, была молодой, привлекательной. Она ехала навестить своего отца в больнице и сказать ему, что у неё всё хорошо. В кресле стоящему постели отца сидел Борисов. На нем был белый халат для посетителей. Они с отцом одновременно обернулись, когда открылась дверь, и взглянули на меня с одинаковым выражением на лице, словно я им помешала. Внутри меня начала подниматься волна негодования и даже гнева. Как он смеет приходить сюда? тревожить моего отца. Я открыла было рот, чтобы вызвать Борисова в коридор и высказать ему все, что думала о подобной выходке, но меня перебил папа. «Алиса, подожди, пожалуйста, пару минут. Нам с Вадимом Викторовичем нужно поговорить». Он кивнул на дверь, показывая, что ждать мне придется снаружи. «Хорошо», — папа, — ответила я ровным голосом, повторяя про себя как мантру — что отцу нельзя волноваться. На сердце было неспокойно. О чем так долго можно разговаривать со своим врагом? О том, что Борисов враг моей семье, я ни секунды не сомневалась. Что он задумал? Зачем отец согласился на эту встречу? Я ведь сказала ему, что все улажу. Я ходила по больничному коридору каблуками, отсчитывая секунды. Наконец открылась дверь отцовской палаты, и оттуда вышел Вадим. Я немедленно бросилась к нему, намереваясь высказать все, что накипело во мне. Он тоже двинулся ко мне, перехватил мне руки и закрыл рот поцелуем. Я оставалась равнодушной лишь несколько мгновений, а затем начала отвечать ему. Казалось, Борисов ждал именно этого, потому что почти сразу же отстранился. «Отлично выглядишь, лисичка!» прошептал он мне на ухо и, улыбаясь, двинулся к выходу. Я растерянно смотрела ему вслед. Почему он назвал меня лисичкой? Зачем отец рассказал Вадиму о моем детском прозвище? Это ведь только для членов семьи. Или это не отец? Я вспомнила, что Борисов уже как-то называл меня так. Тогда откуда он узнал Что вообще происходит? И главное, зачем он приходил к отцу? Я осторожно открыла дверь в палату. Отец сидел, откинувшись на подушки и о чем-то размышлял. Увидев меня, он улыбнулся, как мне показалось, натянуто. Значит, не расскажет. Но я все-таки решила попробовать. «Пап, зачем приходил Борисов?»